моим дорогим родителям Бели Григорьевне и Семену Михайловичу с любовью и признательностью автор. Предисловие к московскому изданию. Первое издание этой книги вышло в моем родном Санкт-Петербурге, второе и третье в двух украинских городах Одессе и Харькове, четвертое в Москве. Я объездил почти весь мир полюбил энергетику Нью-Йорка, провинциальность многолетнего Сиднея, архитектурную помпезность Мадрида и ошеломляющее гостеприимство Парижа, экзотику Матисовского Танжера и художественную безграничность Рима, изысканность дворцов Топкапи в Стамбуле и нереальную красоту дворцов садов Альгамбры. В Москве я не родился и не провел детство, лишь немногочисленные приезды. Но Москва для меня больше, чем все остальные города вместе взятые, потому что душа моя в Москве, ибо с культурологической точки зрения дух Москвы не передавай. В Москву из Холмогор с обозом прибыл Ломоносов, здесь родился Достоевский, умер Гоголь, в Москве Скрябин задумал переделать человечество, в Москве Рахманинов стал тем, кем его уже столетие слышит весь мир. Здесь жил величайший симфонист XX века Дмитрий Шостакович. Город обесмертил в своем романе Михаил Булгаков. Раз толпы заставы.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 В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии и годы войны нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожание, я наблюдал богатворя. здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря. Здесь я безболезненно соединил фрагменты из пушкинской и пастернаковской поэзии. И тот, и другой въезжают в Москву. Один на поезде, другой на перекладных. Но вы чувствуете, какое волшебство, словно нет расстояния во времени, словно один поэт и единый дух? Сразу понимаешь, что означает пастернаковское всосанное с молоком? Московский... Пастернак всосал с молоком Москву Пушкина. Здесь неповторимый московский говор, движущийся, живая, обожаемая Москва. Город, в котором как во вселенной движутся большие и малые планеты. Все, кто бы ни писал о Москве, становятся чем-то очень похожи, стираются стилистические, индивидуальные, временные различия. Уж на что Игорь Северянин поэт из другой галактики, нежели Пушкин-Пастернак, а как только начинает писать о Москве, попадает на пушкинско-пастернаковский карнавал. Мой взор мечтания Россили, вновь там, за башнями Кремля, неподражаемой России, незаменимая земля. В ней убогая богата, полны значения пустяки. Княгиня старые Сарбата читает фето сквозь очки. А вот к церковушки, церковушке, подъехав в щегольском купе, кокотка отделяет кружки своя в тоскующей толпе. И ты, вечерняя прогулка, на тройке вдоль Москвы реки, гранатного ли переулка радушные особняки. Не случайно Пушкин написал, Москва, как много в этом звуке, для сердца русского слилось. В звуке, а не в слове. Москва — это звук, ибо звук больше, чем слово, ибо из звуков стоит симфония, высшие созвучия, возможные на земле. Может быть, главная тайна гениев в том, что они подслушивают и подсматривают из одного источника. Я рад, что моя книга будет разъезжать на пастернаковских пригородных поездах, бродить вместе с читателем по старым московским улочкам мимо невероятных московских церквей и особняков, сидеть на скамейках московских бульваров и мчаться по орбите Садового кольца. Но главная радость узнать о том, что книга подарила кому-то из москвичей творческую силу и веру в торжество гармонии и света. Михаил Казиник, Стокгольм, 2010 год.